Глава 22. Портальный камень вспыхнул изумрудным светом, и через мгновение мы уже стояли в просторном холле с высокими зеркалами в позолоченных рамах. Воздух был пропитан тонким ароматом жасмина и дорогих сигар. Перед нами, выпрямившись как по струнке, стоял седовласый метрдотель, точная копия тех невозмутимых дворецких, что веками служили в аристократических домах старой Европы. Его безупречный фраг, серебряные часы на цепочке и белые перчатки выглядели так, будто сошли с полотен вековой давности. «Мой кабинет», — бросил Эдуард, даже не глядя на старика, и тот мгновенно склонился в почтительном поклоне, серебристые пряди волос мягко колыхнулись при его движении. «Все готово, ваша светлость?» Ответил метродотель, в котором десятилетия службы выточили идеальный баланс между почтением и достоинством. Едва мы сделали шаг вперед, как к нам буквально подлетел молодой официант в темно-синей униформе с серебряными пуговицами. Его стремительное, но отчетливое движение выдавали годы тренировок. «Пожалуйте Ваши светлости», — произнес он, ведя нас через зал. Идя между столиков, я чувствовала, как десятки глаз прилипают к нам. Взгляды скользили по моему изумрудному платью, любопытные, оценивающие, некоторые с плохо скрываемой завистью. В углу группа молодых аристократок замерла с поднятыми бокалами, их перешептывание затихли по мере нашего приближения. Какой-то старый генерал с орденскими лентами на груди демонстративно отвернулся. Его толстые пальцы нервно постукивали по скатерти. Особенно запомнился взгляд высокой брюнетки в черном платье. Ее темные глаза, полные холодной ненависти, буквально прожигали мне спину, когда мы проходили мимо. Рука Эдуарда под моим локтем слегка сжалась, будто он чувствовал эту атмосферу и старался меня защитить. Не обращайте внимания, тихо прошептал он когда мы, наконец, достигли резной дубовой двери с его гербом. Они просто не привыкли видеть настоящую красоту в этих стенах. Дверь бесшумно открылась, пропуская нас в уютный кабинет, где уже мерцал огонь в камине и стоял накрытый стол с хрустальными бокалами. Контраст с враждебной атмосферой зала был разительным. Воздух здесь был совсем иной. Теплый, с тонкими минутками древесного дыма, воска и чего-то неуловимого пряного. Под ногами мягко пружинил ковер с замысловатым узором его глубокие бордовые тона сливались темно-коричневым паркетом. В центре комнаты стоял накрытый стол на двоих, скатер цвета слоновой кости, тончайший фарфор с гербом рода Эдуарда, хрустальные бокалы, в которых отражался огонь. Особое внимание привлекала стена за столом. Вместо привычных картин там висела странная карта, сотканная из света и теней. Континенты на ней плавно меняли очертания, а по границам из заповедника ползли изумрудные блики, точь-в-точь, -точь, как на моем платье. Угол кабинета занимал массивный письменный стол с набором странных приборов. Хрустальный шар, несколько астролябий и открытая книга с движущимися иллюстрациями. Но самым неожиданным оказалось окно, вернее, его отсутствие. Там, где должен был быть стеклянный проем, висела тяжелая парча. Но когда порыв ветра внезапно колыхнул складки ткани, мне на мгновение показалось, что за ней не ночной город. А бескрайнее звездное небо с плывущими среди созвездием странными кораблями. Нравится, Эдуард мягко коснулся моей руки, прерывая осмотр. Его пальцы были удивительно теплыми. Это мое любимое место во всем городе. Здесь особенное пространство. В камине с треском лопнул уголек, и на мгновение тени на стенах сложились странные силуэты, будто кто-то невидимый наблюдал за нами из темноты. «Здесь очаровательно», — согласилась я, усаживаясь выдвинутой официантом глубокое кресло святыми ножками возле стола. Эдуард уселся напротив, довольный, что я похвалила его выбор. В свете камина его карие глаза казались почти янтарными, а на сколах играли теплые блики. Заказ он делал без меню, уверенно называя блюда, названия которых звучали для меня как экзотическое заклинание. Тартары из лунной рыбы с икорным муссом. Филе молодого феникса на подушке из трюфелей. Десерт с лепестками золотой орхидеи. Я лишь кивала, наблюдая, как официант записывает каждое слово с почтительным трепетом. Когда молодой человек скрылся за дверью, в кабинете воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров в камине. «Император приглашает вас на аудиенцию, ваша светлость», неожиданно сказал Эдуард, поправляя складку на скатерти. «Мои брови сами собой сдвинулись, образуя вертикальную морщинку между ними». «Зачем?» Голос прозвучал резче, чем я планировала. Эдуард сделал успокаивающий жест рукой. Он хочет услышать ваш рассказ о заповеднике нечисти. Не нужно так бледнеть. Это просто встреча за чашкой чая. Я медленно кивнула, скептически приподняв уголки губ. О, да, только встреча с императором. А так, да, просто встреча. В глазах Эдуарда вспыхнула искорка веселья. Он наклонился вперед. Его величество — человек любопытный. Уверяю вас, он с удовольствием выслушает ваш рассказ. В этот момент дверь приоткрылась, и официанты внесли первые блюда на серебряных подносах. Аромат жареного филе смешался с пряным запахом какого-то незнакомого соуса. А пока Эдуард взял наполненный бокал. «Давайте просто насладимся ужином. Завтра будет время подумать об императорских приглашениях. Я покивала, но все же занялась тем, что лежало на моей тарелке. Хорошо пожаренное мясо, соус к нему, тушеные овощи. Я ела, старательно отгоняя от себя мысли об императорской аудиенции. Но в голову так и лезла цитата местного классика. «Люди мудрые держатся вдали от власть имущих, ибо неизвестно, что и как захотят они исправить, и чьими руками». Артандил — великолепный, философ, историк, живущий три тысячи лет назад. Была бы возможность, я бы с огромной радостью сразу же отказалась от сомнительной чести быть представленной самому императору. Мне в моем замке как-то спокойнее и тише жилось.